Эпиграф. Менялись времена года. О. М. говорил, это тоже путешествие, и его нельзя отнять. Надежда Мандельштам. Примечание. Воспоминания. Конец примечания. Глава 10. Министерство наивысшего счастья. По бедным кварталам быстро разнеслась весть о том, что на кладбище поселилась какая-то умная женщина. Родители со всей округи наперебой старались записать своих детей в классы, которые Тило вела на постоялом дворе Джанат. Ученики называли ее Тило-мадам, а иногда Устаниджи, учительница на Урду. Джело скучала по песне, которую пели ученики в школе напротив её предыдущего дома, но не стала учить своих подопечных петь мы преодолеем ни на каком языке, потому что не была уверена, что этим мальчикам и девочкам в ближайшем будущем светит это самое преодоление. Вместо этого она учила детей арифметике, рисованию, компьютерной графике. на старых, видавших всякие виды компьютерах, купленных ею по дешевке в захудалом комиссионном магазине, основам естествознания, английскому языку и эксцентричности. У детей она училась урду и особого рода с счастью. Она работала как вол целыми днями и впервые в жизни стала спокойно спать по ночам. Мисс Джебин II Спала с Анджум. С каждым следующим днем Тила все меньше и меньше ощущала себя частью так называемых «пожиток мусы». Она так и не съездила на квартиру, которую покинула, хотя каждый день давала себе обещание сделать это завтра. Она не сделала этого даже после того, как Анджум и Саддам Хусейн, побывавшие на квартире, из любопытства посмотреть, как жила женщина, внезапно свалившаяся им на голову, передали Тило послание от Гарсона Хобарта. Тило продолжала исправно платить за квартиру, считая, что должна это делать до тех пор, пока не вывезла оттуда все свои вещи. Прошло несколько месяцев. От Мусы не было никаких вестей, и Тило передала ему письмо через торговца фруктами, который привез ей так называемые «пожитки Мусы». но ответа она не получила. Правда, тяжкий груз постоянного ожидания и известия о его смерти стал меньше давить ей на плечи. И не потому, что она стала меньше любить Мусу, но потому, что потрепанные ангелы кладбища, охранявшие своих потрепанных подопечных, приоткрыли для Тило дверь между двумя мирами немного, а чуть-чуть, на маленькую щелочку, и души живых и умерших могли слиться, как гости пришедшие на общий званый вечер. Это смешение сделало жизнь менее предопределённой, а смерть не столь окончательной. Вдохновлённый успехами тило на педагогическом поприще, устат Хамид снова начал учить перспективных, по его мнению, детей пению. Анжум посещала все эти уроки, словно молитвенное собрание. Сама она не пела, но тихо подпевала, как бывало в те времена, когда она пыталась приохотить к пению бандикута, упрямую Зайнаб. Зайнаб начала проводить на кладбище свободные дни, вечера и даже ночи под предлогом помощи в воспитании мисс Джибин II, которая все больше озорничала, что она не пела, и отбивалась от рук из-за того, что ее баловали все, кому не лень. Правда, истинной причиной, которая была видна всем, был сумасшедший роман между Зайнап и Саддамом Хусейном. К этому времени Зайнап окончила политехнический колледж и стала маленькой пухленькой портнихой, подгонявшей наряды модниц по фигуре. Она унаследовала все модные журналы «Ниммо Гаракхпури», А также получила щипцы, фены, косметику и прочие важные вещи, которые были сложены в комнату Тило перед её приездом. Негласным объяснением в любви послужил один забавный эпизод, когда Зайнаб выкрасила алым лаком ногти на руках и ногах Саддама. Оба радостно хихикали, а Саддам Хусейн не смывал лак до тех пор, пока он не отшелушился сам. Зайна писала: "Дам превратили кладбище в зоопарк, а точнее, в ноев ковчег для раненных и больных животных. Здесь жил молодой павлин, который не мог летать, и старая павлиниха, возможно, его мать, которая не на шаг от него не отходила. Были здесь и три старые коровы, которые целыми днями спали. Однажды Зайна приехала на такси и привезла с собой несколько клеток, набитых тремя дюжинами волнистых попугайчиков, зачем-то выкрашенных люминесцентными красками. Зайнаб купила их в припадке гнева у торговца, который сложив клетки на багажнике своего велосипеда, продавал птиц с колёс в старом городе. "Они такие яркие, их ни в коем случае нельзя выпускать на волю", сказал Саддам Хусейн. тотчас же привлекут хищников. Саддам построил для птичек высокую просторную клетку, которая накрывала целых две могилы. Попугайчики радостно резвились в своём новом жилище, сверкая по ночам как жирные светлячки. В земляной ямке под террасой жила маленькая черепашка, обнаруженная в городе с отдамом Хусейном, видимо брошенная хозяевами. Когда было паяль Коротала дни в обществе хромого осла, которого по какой-то непонятной причине прозвали Махешем. Примечание. Махеш Бабу, известный индийский актёр, режиссёр, сценарист и филантроп, родился в 1975 году. Конец примечания. Биру постарел, но потомство его и товарища Лаали заметно приумножилось. Приходили и уходили коты и кошки, впрочем, как и люди, гости Джаната. В порядке поддерживался и огород на задворках постоялого двора. Кладбищенская земля вообще отличается высоким плодородием. Несмотря на то, что любителей овощей в доме было немного, а Зайнаб к ним вообще не прикасалась, они с Адамом выращивали здесь баклажаны, фасоль, перец, помидоры. и несколько сортов тыквы. Все это превосходно росло, несмотря на выхлопы машин, несущихся по оживленной улице. Растения развивались так хорошо, что привлекли множество бабочек. Некоторые трудоспособные наркоманы были мобилизованы на работы в огороде и зверинце. Кажется, это служило им некоторым утешением. Анджум носилась с мыслью о том, что на постоялом дворе Джанат Непременно должен быть плавательный бассейн. Почему нет? вопрошала она. Почему только у богатых людей есть бассейны? Почему их нет у нас? Когда Саддам Резов возразил, что для бассейна в первую очередь нужна вода, которая в большом дефиците, Анжум ответила, что бедные люди будут рады даже бассейну без воды. Она действительно вырыла яму глубиной в несколько футов. и размером с большой резервуар, и обложила края синей кафельной плиткой. Анжума оказалась права. Люди одобрили начинание. Они приходили поглазеть на бассейн и молились о наступлении того дня, иншааллах, иншааллах, когда бассейн наполнится голубой прозрачной водой. Таким образом, дела на старом кладбище шли неплохо с народным бассейном. народным за паркам и народной школой. Однако нельзя было то же самое сказать о Дунии. Старый друг Анджум Гупта вернулся из Багдада или из того, что от него осталось, и привёз с собой леденящую душу историю о войне, смертях, бомбёжках и бойне, о том, как целый регион был обдуманно и методично превращён в ад на земле. Гупта был благодарен судьбе за то, что остался жив, и что у него есть дом, куда он мог вернуться. Он потерял всякий вкус к разрушенным стенам и к любому бизнесу, если уж говорить на чистоту, и был просто в восторге, увидев, что полуразрушенное призрачное кладбище, которое он покинул, уехав в Ирак, расцвело и превратилось в красивый, как игрушка, дом. Они с Анжум проводили друг с другом долгие часы, болтая и строя планы расширения и реконструкции Джаната. Между прочим, именно господин Гупта спроектировал и надзирал за постройкой бассейна. Госпожа Гупта со своей стороны отошла от мира и все свое время проводила с богом Кришной, совершая пуджу. Между тем, ад подступал и к Индии. Гуджарат Калала набрал подавляющее большинство голосов, выиграл выборы и стал премьер-министром. Люди боготворили его, и в маленьких городках действительно появились храмы, в которых Гуджарат был главным божеством. Верные последователи подарили ему рубашку с надписью «Ла-ла, ла-ла, ла-ла», В этой рубашке он принимал глав иностранных правительств. Каждую неделю он по радио напрямую и очень эмоционально обращался к народу, призывая его к чистоте, целомудрию и жертвенности с трёх заглавных букв, во имя нации с одной заглавной буквы, разбавляя свои призывы баснями, народными сказками или особыми указами. Он пропагандировал массовые занятия йогой в общественных парках. Один раз в месяц он посещал бедные кварталы и собственноручно подметал улицы. Популярность его росла, а вместе с ней росла его подозрительность и скрытность. Он жил один, ел в одиночестве и ни с кем не общался. Ради своей личной безопасности он нанял людей, пробующих его пищу. и иностранных телохранителей. Он делал драматические заявления и принимал радикальные решения, имевшие далеко идущие последствия. Организация, которая привела его к власти, отрицательно относилась к культу личности и хорошо знала историю. Она продолжала поддерживать своего ставленника, но из-под валь начала готовить преемника. Оранжево-желтые попугаи терпеливо дожидавшиеся своего часа, были спущены с поводка. Они врывались в университетские городки и здания судов, срывали концерты, портили залы кинотеатров и сжигали книги. Они учредили комитет по педагогике, призванный превратить историю в мифологию, а мифологию в историю. Комитет приступил к ревизии содержания представления о том, «Звук и свет» в Красном форте. Очень скоро века мусульманского правления будут вычеркнуты из поэзии, музыки, архитектуры, а звон мечей и леденящие душу военные кличи будут продолжаться не дольше, чем тихий смех куртизанок, на который у стад Кульсумби возлагала такие большие надежды. Все оставшееся время... будет посвящено истории индуистской славы. Как всегда бывает в таких случаях, история станет откровением будущего в той же мере, в какой она является орудием изучения прошлого. Небольшие группы хулиганов и погромщиков, называвшие себя защитниками индуистской веры, работали в деревнях, стараясь извлечь из этого максимальную пользу для себя. Молодые подающие надежды политики начинали свою карьеру со съёмок фильмов, в которых они либо произносили подстрекательские речи, либо избивали мусульман, а потом загружали эти видео на YouTube. Каждое индуистское паломничество или религиозный праздник превращали в провокационное победное шествие. В процессии паломников шли в сопровождении вооружённых эскортов на грузовиках и мотоциклах, которым не терпелось устроить драку в любом даже самом миролюбивом квартале. Вместо жёлто-оранжевых флагов они теперь размахивали флагами государственными. Этому трюку они научились у господина Агарвала, и его кругленький талисман Ганди из площади Джантар Мантар священная корова стала национальным символом. Правительство поддерживало кампании по пропаганде коровьей мочи в качестве напитка, а также в качестве моющего средства. Сторонники Лалы намеренно распускали слухи о людях, уличённых в убийстве коров и употреблении их в пищу говядины. Таких людей били плетьми, а иногда просто линчевали. Получив ценный опыт в Ираке, светский до мозга костей господин Гупта, считал, что вся эта деятельность приведет к тому, что скоро в Индии придется восстанавливать разрушенные снарядами стены. Однажды в воскресенье в Джанат приехала Ниммо Горакхпури с услышанным через четвертые руки рассказом о том, как родственник одного из друзей ее соседа был забит насмерть на глазах его семьи разъярённой толпой, обвинившей его в убийстве коровы и употреблении в пищу говядины. Прогоните этих старых коров, сказала Нимма. Если они здесь умрут? Нет, не если, а когда они умрут, эти люди скажут, что вы их убили, и это будет ваш конец. Должно быть, они уже положили глаз на вашу собственность. Сейчас они всегда так поступают. Обвиняют людей в употреблении говядины, а потом забирают дома и землю, а хозяев отправляют в лагеря для беженцев. Всё дело в собственности, а не в коровах. Вам надо соблюдать осторожность. Как прикажете её соблюдать? Вдруг вспылил Саддам Хусейн. Единственный способ соблюдать осторожность с этими уродами Это перестать жить. Если они захотят вас убить, то убьют. Будете вы осторожничать или нет, убили вы корову или нет, вообще видели вы корову или нет. Никто и никогда прежде не видел, чтобы Саддам Хусейн вышел из себя. Все остолбенели. Но дело в том, что никто не знал историю Саддама. Анджум никому её не рассказывала. Она умела хранить чужие тайны. У Анджумы Саддама выработался ритуал на День Независимости. Они садились рядом на красное автомобильное сиденье, и Саддам обязательно надевал на нос очки. В этот раз все было как обычно. Саддам переключал каналы, переходя от воинственных речей Лаллы и праздника в Красном Форте к массовым протестам в Гуджарате, Тысячи людей, в основном далиты, собрались в районе Уна в знак протеста против публичной порки пятерых далитов, которых остановили на дороге, потому что они везли в кузове машины труп коровы. Они её не убивали. Они всего лишь забрали труп, как это сделал много лет назад отец Саддама. Не в силах вынести позор такого унижения, все пятеро попытались покончить с собой. И одному из них это удалось. Сначала они пытались покончить с мусульманами и христианами, теперь они вышли на охоту за чамарами, сказала Анджу. Есть и другие способы, загадочно произнёс Садам Хусейн. Он как заворожённый слушал, как аратор за аратором клялись в том, что никогда больше не станут подбирать трупы коров за представителей высших каст индусов. По телевизору правда не показали группы бандитов, расположившихся на дорогах, чтобы отлавливать поодиночке расходившихся участников протеста. Ритуал смотрения телевизора в день независимости был прерван диким криком Зайнаб, которая развешивала на улице постиранное бельё. Саддам бросился на крик. За ним медленнее последовала и Анджум. Им потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что происходящее было реальностью, а не привиделось им как призрак. Зайнаб, устремив глаза к небу, побледнела от ужаса. В воздухе без движения висела ворона. Одно её крыло было выставлено в сторону. Пернатый Христос криво висел на невидимом кресте. Небо было заполнено тысячами встревоженных ворон, заглушивших своим карканьем шум уличного движения. Над воронами кружили коршуны, невозмутимые и недосягаемые. Распятая ворона висела совершенно неподвижно. Очень скоро под вороной собралась небольшая толпа зевак. Люди пугали друг друга до смерти, высказывая предположения об оккультном значении оцепеневшей в воздухе вороны и обсуждая возможные последствия этого дурного знака. Не постигнет ли их какое-нибудь проклятие? Однако в том, что произошло, не было никакой тайны. Ворона в полете наткнулась на прозрачный корд воздушного змея, который запутался в ветвях баньяна, росшего на кладбище. Виновник — Порпор на красный воздушный змей с виноватым видом просвечивал сквозь листву. Шнурок, китайское изделие, заполонившее рынок, был сделан из прозрачного очень прочного пластика, покрытого сверху слоем силикатного стекла. Запускавшие в день независимости воздушных змеев люди сбивали змея у других людей, заклестывая их корды китайским шнуром, который перерезал другие нити, словно бритва. В городе уже было несколько несчастных случаев с этими невидимыми шнурами. Сначала ворона пыталась освободиться, но потом поняла, что с каждым её движением шнур лишь глубже врезается в оперение. Она застыла и лишь с недоумением смотрела своими круглыми глазами на собравшихся внизу людей. С каждым мгновением в небе появлялось всё больше и больше встревоженных отчаянно галдящих ворон. Саддам, оценив ситуацию, убежал в дом и скоро вернулся с длинной веревкой, связанной из кусков шпагата и бельевых веревок. К одному из концов этой веревки он привязал камень и, прищурившись, бросил камень в небо, приблизительно прикинув расположение прозрачного шнура и, надеясь захлестнуть его оттуда Своей веревкой. По расчету Саддама, камень должен был потянуть шнур вместе с вороной вниз. Потребовалось несколько попыток с разными камнями. Он должен быть достаточно легким, чтобы его можно было высоко подбросить, но при этом достаточно тяжелым, чтобы надежно повиснуть на шнуре и опустить его, прежде чем усилия Саддама увенчались успехом. Шнур воздушного змея прогнулся до земли. Ворона упала вместе с ним, но быстро пришла в себя и, почувствовав свободу, взмахнула крыльями и, как по волшебству, улетела. Вместе с ней улетели и ее сородичи. Карканье стихло, небо очистилось. Нормальность была восстановлена. Тем из зрителей, кто увидел в событии нечто иррациональное, И неподвластное науки, то есть всем, включая и устаниджи, стало ясно, что апокалипсис отменяется, и в мир вернулась благодать. Все принялись дружно чествовать и обнимать и целовать виновника торжества. Садам Хусейн понял, что другого такого случая ему не представится, и решил, что пора действовать. Поздно ночью Он пришел в комнату Анджум. Она лежала на боку, опершись на локоть и смотрела на засыпающую мисс Джибин вторую. Возраст засыпания под ночные вечерние сказки еще не наступил. «Нет, ты только представь», — сказала она, — «если бы не Божья милость, то сейчас это маленькое создание пропадало бы в каком-нибудь государственном приюте». Садам почтительно помолчал, а затем церемонно попросил у Анджум руки Зайнаб. Анджум, не скрывая горечи, ощутив боль от старой, но не зажившей раны, ответила, не подняв головы: "Почему ты спрашиваешь у меня? Спроси у Саиды. Это она её мать. Я знаю всю историю и поэтому обращаюсь к тебе". Анджум была польщена, но не подала вида. Вместо этого она оценивающим взглядом смерила Саддама с ног до головы, словно видела его впервые в жизни. — Скажи мне, по какой такой причине Зайнап должна согласиться на брак с человеком, который мечтает совершить преступление и быть за него повешенным, как Саддам Хусейн? — Ап-п-я-ар, — с досадой ответил Хусейн. С этим навсегда покончено. Мой народ восстал. Саддам извлёк из кармана мобильный телефон и нашёл видео с изображением казни Саддама Хусейна. Вот смотри. Я удаляю видео прямо у тебя на глазах. Вот, всё. Его больше нет. Оно мне больше не нужно. Теперь у меня есть новое видео, посмотри. Анжум с кряхтением приняла сидячее положение, притворно ворча: "Я лах. За какие грехи мне приходится общаться с этим ненормальным? С этими словами она надела очки. Новое видео Садама Хусейна начиналось с кадров, на которых было запечатлено несколько ржавых пикапов, стоящих возле аристократического загородного дома, выстроенного в колониальном стиле, резиденции руководителя налоговой службы Гуджарата. Кузова пикапов Были забиты коровьими трупами и скелетами. Молодой Далит выгрузил всё это добро из машины, а потом принялся бросать на обрамлённую колоннами веранду дома. Куски скелетов валялись на подъездной дороге, рогатый череп водрузили на стол в кабинете чиновника, а коровьй позвоночник, словно змею, уложили на кресло. Анжум была потрясена увиденным. Свет экрана телефона отражался от её безупречно белого зуба. Она понимала, что люди на экране громко кричат, но звук был выключен, чтобы не разбудить мисс Джебин. Что они кричат? это на гуджарати спросила она Саддама. Твою мать, да ты просто смотри, прошептал Саддам. Ай-хай. Что же теперь будет с этими мальчишками? Что не могут им сделать эти несчастные уроды? Они ведь даже не способны убирать дерьмо за собой, они не могут похоронить собственную мать. Я не знаю, что они будут делать. Это их проблемы, а не наши. И что? спросила Анджум. Ты удалил то видео? Это значит, что ты отказался от мысли убить того полицейского ублюдка. Она была разочарована. Пожалуй, в её голосе слышалось даже неодобрение. Теперь мне нет нужды его убивать. Ты же видела, мой народ восстал. Эти люди борются. Кто теперь для нас какой-то сохроват? Никто. Ты все свои важные решения принимаешь на основании телефонных видео. Теперь всё в мире так делается, яр. Теперь мир состоит из видео. Но ты посмотри, что они сделали. Это по-настоящему. Это реальная жизнь, а не кино, а они не актёры. Хочешь посмотреть ещё раз? А, не всё так просто, бабу. Мальчиков изобьют или подкупят. Так сейчас поступают хозяева жизни. И кроме того, если они перестанут это делать, то как будут они зарабатывать на хлеб себе и своим семьям? Что они будут есть? Чало. Мы подумаем об этом завтра. У тебя нет фотографии твоего отца? Мы могли бы повесить её в телевизионной комнате. Анджум предложила повесить портрет отца Садама Хусейна рядом с портретом Закира Миана, увешанным гирляндами из бумажных птичек. Это было признанием Садама Хусейна зятём.